«Можно подумать, ты не опаздываешь!» Люка злобно прищурилась. «Ты моего Зелинского не трожь!» «Ой-ой-ой!» — жеманно заохала, томила. «Какая любовь!» «Так чего ж медлить? Ступай к нему прямо сейчас! Времени у нас много свободного, скажи ему так и так, высокого мнения о вашем творчестве, и хотя нос у вас сломан коровой шевелевой, и хотя росточку в вас маловато, а плечи квадратные, вы мне и таким нравитесь. Главное не рост, а талант!» Давайте даму с собачкой вместе забабахаем, вложим туда всю мощь наших нерастраченных чувств. Какие будут образы, все ахнут, госпремия в кармане, ну же, чего расселась, ступай. Вот еще. Я лучше к этому раненому летчику пойду, — фыркнула Люка, оборачиваясь в мою сторону, — и то толку будет больше. Я не сразу понял, что под раненым летчиком имеюсь в виду я, Александр Пушкин. В продолжении их бурного разговора я был погружен в философические раздумья. Но не о войне, нет, война мне осточертела. О том, какие они смешные, эти девчонки, каждой не больше шестнадцати, и напора, без меры и краю, о том, как забавно выглядят все их попытки представить себя передо мной бывалыми и циничными закулисными львицами, знающими цену всем примам, и даже допотопный термин пиар. Я догадывался, что весь их цинизм нужен только для того, чтобы скрывать отчаянный детский вопль «Заметьте меня, я талантливая, я молодая, я все могу, а чего не могу, тому еще научусь». Я чувствовал, что за напускной злобой прячется звериный страх остаться безвестный, страх всю жизнь проторчать в кардебалете, так никогда и не выбившись в солистки. Поэтому я не сразу ответил на вопрос Люки. «Кстати, а что вы тут делаете? Что-то я вас не помню». «Я? Вы и ко мне обращаетесь?» «Ну, к вам, конечно. Разве тут есть еще какие-нибудь раненые летчики?» «Только я не раненый. С чего вы взяли?» «У вас какой-то... какой-то потрепанный вид», — объяснила Люка. «Извините, я только что из открытого космоса», — попробовал улыбнуться я. «А вы славные», — заметила Тата. «Хотите чаю с коньяком?» — Томила протянула мне термос. В общем, мы подружились. И поскольку временем нас никто не ограничивал, пошли рассказы. В крепких, но пристойных выражениях я поведал балеринам о бесшабашных атаках дюрандалей и о своем чудесном спасении из зубатой пасти великого ничто, не забыв, естественно, выставить себя героем дня. Вкратце описал ход войны. Девчонки, как выяснилось, были вообще не в курсе того, что происходило за бортом Яузы. Высказал уверенность в том, что победа близка, хотя пожертвовать ради победы придется многим. В иные моменты я чувствовал себя прямо-таки белоконем, но мне не было стыдно. Я знал, настоящая правда этим хрупким хохотушкам просто не нужна. Уверен, будь мои новые подруги не танцовщицами, а, предположим, певицами театра Аперетты, к концу рассказа все три уже были бы влюблены в меня по уши.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 то есть по методу кнута и пряника, склоняют к согласию поставить адаптный балет «Семь подвигов из фондияра», чтобы затем показать всю эту галематью в хострове вместе со спящей красавицей и сделать из этого события сладкую пропагандистскую конфетку. Дескать, вот, артисты императорского балета теперь танцуют у нас свои и наши балеты. Шевелите, дескать, мозгами, граждане объединенных наций мотайте на ус кто тут в мире хозяин ты саша даже не представляешь себе какая блевота этот исфандияр со свойственной себе прямолинейностью заявила томила вот хотя бы взять сюжет сначала этот их исфандияр убивает двух рогатых волков потом двух львов потом дракона колдунью злую птицу затем вступает в единоборство с ураганом и переправившись через реку «Убивает злодея... «М -м -м -м. злодея Гурксара», — подсказала Люка. «Вот-вот, Гурксара». Владимир Владимирович, это наш хореограф, он им сразу сказал, ну что тут ставить, интриги нету, драматургия отсутствует. Я бы сказал, что драматургия несколько однообразна, с умным видом уточнил я. Но даже хрен с ней, с драматургией, — подхватила Тата. Главное, что будем делать мы, красавицы и умницы, изображать рогатых львов?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 У меня начинала болеть голова. Мы угомонились и принялись с уступлением играть в подкидного дурака. И хотя нехорошие люди, бывают, чистят балерин набитыми дурами, но в проигрыше от чего-то чаще всего был я. Видимо, правда в том, что рядом с этими созданиями, вечными птицами и феями сцены, даже Альберт Эйнштейн не сохранил бы своей интеллектуальной мощи. Пока Томила тасовала колоду, А она не доверяла эту ответственную операцию никому. «Ненавижу, когда мухлюют», — говорила Томила. Я рассматривал зал. Кто и чем развлекается в эту нелегкую годину? Может, если выживу, напишу воспоминания и заработаю кучу денег? Эффектный, сложенный, как греческий бог-танцовщик, массировал спину своему товарищу, сложенному, как бог скандинавский. А компаниатор, позевывая в кулак,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 с лицом женщины трудной судьбы, бесстрастно починяла балетные туфли. Двое упитанных актеров Миман соживали печенье. Им-то что, можно и набрать пару-тройку кило. И только автоматчики у входа, похожие как два единоутробных брата, стояли недвижимые, словно бы алибастровые, и колючими истребинными глазами рассматривали нас. Иногда на губах одного из них Поигрывала мечтательная полуулыбка. О чем он мечтал? Может быть, о том, как в хострове вся эта капризная братья, чей рацион состоит из сплошной икры и лесных орехов, им спляшет и споет во славу Родины? А может, об отдыхе в пансионате Чахра? И все это удваивали, учетверяли, удесятеряли многочисленные зеркала».